И что он сказал? «Я проклят!» Так он сказал мне. «Кого ты видишь пред собою? Сеюща де ада, и в ад обязана воротиться!» Так он сказал мне. А я закричал, «Адельм, ты правду идешь из ада? Каковы они вечные муки?» И я весь трясся, потому что перед тем на повечерии слышал, как читались ужасающие страницы, О наказании божьим А он мне адские мучения невразимо горше, Нежели способен описать язык. Видишь мантию познаний, кое я был укрыт всегда до сего дня. Она тяготит, она давит меня, Будто огромнейшая из парижских башен, Будто огромнейшая в мире гора у меня на плечах. И мне не суждено вовек сбросить этот груз». Это на меня налагается кара от божественного правосудия За счету и гордыню моей, За то, что превращал телеса мои в прибежище наслаждений И считал, что знаю больше других И упивался чудовищностями, создаваемыми в воображении моем, Не ведая, сколь мерзейшие чудовища родятся от этого в моей душе А ныне с ними я обречен пребывать В вечные времена. Видишь, эта проклятая мантия жжёт как угли, Как огонь пылающий, И извительный сей огонь Пылает на телесах моих. Это кара на меня наложена За богомерзкий плотский грех, В коем я повинен, И этот огонь безотлучно терзает И опаливает меня». Коснись меня рукой, любезный мой наставник, так сказал он мне, дабы эта встреча послужила тебе в должное назидание, в оплату за назидание и наставление, полученное от тебя. Коснись же меня, о милый наставник. И он тронул меня своим огненным перстом, и мне на руку пала капля пылающего пота, И прожгла мне руку чуть не до кости. Так что много дней затем я укрывал язву от товарищей. И он ускользнул и скрылся за могилами. А на следующее утро я узнал, что тело того, с кем говорил я в ночь на кладбище, в означенный час уже валялось под скалою. Берингар задыхался и плакал. Вильгельм спрашивал дальше, «А почему он звал тебя милым наставником? Вы ведь ровесники!» «Ты что-то ему преподавал?» Беренгар судорожно скрючился, зарывая лицо в куколь, пал на колени, вцепился в ноги Вильгельма. «Не знаю, не знаю, от чего он так меня называл. Я ничему не учил его!» Он не мог говорить от рыданий. «Я боюсь, отче!» Я умоляю, исповедайте меня, смилуйтесь надо мною. Нечистый терзает мне внутренности. Вильгельм отстранился и протянул руку поднять его. Нет, Беренгар, сказал он, не проси меня об исповеди, не запечатывай мои уста, отверзая собственные. Все, что мне от тебя нужно, ты расскажешь и так, а если не расскажешь, я сам дознаюсь. Можешь молить меня о милости, но о молчании не моли. Слишком многие в этом аббатстве только и делают, что молчат. Ответь-ка лучше, как ты мог видеть его бледность, если была глухая ночь? Как ты обжег руку, если шел дождь, снег и град? И что ты делал на кладбище? Ну же! И он резко тряхнул того за плечи. «Скажи хоть это!»